Глава 11. Два дня, два долбаных дня я сидел у крохотного ручейка и не мог никуда отойти, просто силы как-то раз и закончились. Тупо отдыхал, набирался этих самых сил и ел, ел, вгрызался в жёсткое обгорелое мясо, не замечая его сухой твёрдости, лопал без соли, так что за уши было не оттащить, и вдость хлебал до гонка у мясу родниковую холодную воду восполнял водный баланс, так сказать, жажда давила со страшной силой. Утром третьего дня проснулся холодный и голодный, встряхнулся и огляделся. Попрыгал для поднятия тонуса, помахал руками, ногами и быстренько свернул разминочную программу. Пролил водичкой на всякий случай давно потухшие угли костра и решительно направился в сторону леса. Эльфы там или не эльфы, а есть нужно. И как раз в лесу я вижу многочисленное разнообразие живых засветок. Еда. Пять ауров, собравшихся компактной группой в одном месте, постарался обойти стороной. Наверняка это точно такая же пятёрка, с которой встретился у реки. Вспоминать об этом не хочу, но и забывать нельзя. Поэтому уже привычно проверяю наличие собственной защиты и продолжаю мониторить окружающее пространство сканером и всё-таки в лес далеко не стал забираться. Так и пошёл вдоль опушки. Идти буду долго, насколько сил хватит, чтобы как можно дальше убраться от места своей трёхдневной стоянки. Умные люди правильно говорили, что лёжку нужно менять как можно чаще. Потом постараюсь добыть мяса какого-нибудь. Недаром же я кругу осматриваю, есть ли всё так и получится, как планирую. Ту от леса тут же придётся уходить. Мне лишний раз с ним договариваться не хочется, если буду костёр разводить. Так что проще выйти чуть выше границы лесов. Там и подыскать подходящее местечко для очередного отдыха. Здравой мне проблем не будет. На склоне в кустарнике сухостоя на валом. Да и проще мне как-то ночевать не в лесу, а на открытом месте, где обзор хороший. Кустарник не деревья. Он сканеру не помеха. Правда, и меня издалека можно по дыму заметить, но это уже мелочи. Как я понял, эльфы за мной лишь присматриваются со стороны и нападать пока не собираются. Вот именно что пока. После нападения у реки я им абсолютно не доверяю. Для них мы не ровня. Существуем где-то на уровне Плинтуса. С нами можно и не считаться. Недаром же они людей называют круглоголовыми или хуманами. Так бы вроде и ничего. Но то, каким тоном они это произносят и какое понятие в это вкладывают, нужно лично слышать. Месяц пролетел быстро. За эти дни я умудрился значительно продвинуться в южном направлении и старался держаться подальше от леса. Заходил, добывал первое же подвернувшееся под магический выстрел дичинок и тут же возвращался в ставшее почти что родными очередные заросли колючего кустарника. Эльфийский патруль так и не отставал от меня, правда, и не приближался, держался на границе, в обнаружении сканером. И ближе не подходил. И знакомых аур среди этих засветок я ни одной больше не видел. Да и не хотелось видеть, если честно. Одежка окончательно пришла в негодность. Штаны и до этого прилично истрепались, а тут вообще превратились в короткие, очень короткие, шорты с вентиляцией сзади. Сами штанины я аккуратно превратил в портянки. Ну и сапоги. Непонятное и бесформенное нечто, пока еще как-то держались, защищали ступни. Но меня это мало беспокоило. Не перед кем тут выпендриваться. Несколько раз останавливался у небольшой речушки, ловил мелкую рыбу, крупной тут не было. И отмокал от накопившейся грязи, ну и резал лозу, и в конце концов сплёл себе что-то вроде корзины. Опыта нет, поэтому пока получился более или менее удобный носимый результат, пришлось изрядно помучиться. Зато сейчас моя страхолюдная корзина Доверху наполнена разнообразной едой собственного приготовления, и я, наконец-то, возвращаюсь обратно, и иду потихоньку к тому самому проходу в горах, к ущелью. И ни разу за все прошедшее время я не возвращался мыслями к последней своей встрече с Гориным и эльфами. Мне было все равно. А сейчас вдруг вспомнил и даже как-то заволновался. Тетушка этой ночью приснилась. Да так ясно, словно наяву с ней пообщались» всё беспокоилась и переживала за меня. За себя же просила не беспокоиться. Всё у неё хорошо, дела идут превосходно. Наверное, сон и потянул за собой воспоминание. Ну а если встреча вспомнилась, то и эта эльфийская зараза тут же как живая перед глазами предстала со своим извитительным хмыканьем и презрительной усмешкой на лице. Воистину, помени чёрта к ночи, он тут же и объявится. На сканере снова появилась уже знакомая пятёрка засветок. Только на этот раз они решили сменить тактику сопровождения, начали приближаться, потихоньку выходя на мой след. А оно мне нужно с ними встречаться. Для меня подобные встречи ещё ни разу хорошо не заканчивались. Ускорил шаг, перешёл на бег. Корзинка, правда, тяжёлая, в руках болтается, мешает. Отмахал какое-то расстояние, на шаг перешёл. — Дистанция между нами сохраняется прежняя, значит, можно пока просто пройти. То ли мои преследователи поняли мое нежелание с ними встречаться, то ли еще что. Но больше попыток сближения не делали. А там дело к вечеру пошло я и ушел вверх, к горам. Там-то меня точно никто из этой лесной братья искать не станет. Правда, обольщаться не следует. Эльфы-следопыты отличные, и если они на мой след встанут, то точно найдут. Вообще-то, зря я себя накручиваю. Ну, кому я здесь настолько нужен, чтобы за мной по пятам ходить, выслеживать? Никому. Эти же просто свой лес от непрошенных гостей берегут. А я тут уже сколько дней шастаю. Подозрительно? То-то же. Само собой, вот они и приглядывают со стороны за мной на всякий случай. И не конкретно за мной, а просто за кем-то, кто регулярно шарится вблизи их владений. Ну, а если уж очень хорошо подумать то приглядывают наверняка по чему-то конкретному приказанию. Иначе давно бы в оборот взяли. И как минимум поинтересовались бы и моей персоной, и моими намерениями. А так пока просто со стороны присматривают. В одиночку пройти через ущелье оказалось не в пример быстрее, чем в караване торговцев. Шагал я быстрым шагом, порой переходил на легкий бег, где дорога позволяла, привалы устраивал редко. Да него устраивало почти. Торопился в ущелье побыстрее пройти. Ненавижу узкие закрытые места. В них я себя бабочкой не была в кечу чувствовал. Один раз остановился на знакомом месте возле небольшого водопада, где я отдохнул несколько часов. Первые сутки в ущелье вообще не спал. Так всю ночь и провёл в дороге. Перекусывал в основном на ходу. Запускал руку в корзинку и доставал то, что душа просила. А просила она мясо. Пусть оно у меня и пресное, и не соленое, но за прошедшие дни я к этому как-то привык. А то, что вяленое, так это даже хорошо. Идешь, по сторонам поглядываешь, сканером дорогу впереди и позади себя проверяешь, и жуешь эти жесткие волокна как жевательную резинку. Честно говоря, сравнение тут несколько некорректное. Мое вяленое мясо на кусок старой автомобильной покрышки больше всего похоже, а не на жвачку. Перед выходом на равнину остановился. Выждал какое-то время и только потом осторожно двинулся вперёд. Сканер мой узким лучом вперёд бьёт. Стены ущелья не дают ему нормально по сторонам работать, поэтому и не вижу я, что меня на выходе ожидает. Почему так осторожничаю? Да потому что прекрасно помню и дорогу сюда, и рассказы торговцев о разбойниках, поджидающих на равнине всяких неосторожных путников. Время выбрал такое, самое что ни на есть предзакатное, когда уже нет смысла сидеть в засаде, когда даже охотники за чужим добром убираются в свои логова. Правда, вопреки моим опасениям, сканер заработал нормально еще в горле скалистого ущелья. С каждым новым шагом вперед сектор обнаружения все увеличивался и увеличивался, так что ближе к выходу я немного осмелел и дальше шел, в общем-то, довольно безбоязненно. Почему всё же так сторожился? С моими-то силами и возможностями? Потому что от случайности никто не застрахован. А на моём пути уже столько таких обидных случайностей было, что а, даже вспоминать не хочу. Ну, а есть ли уж совсем откровенно, то просто не хотелось никому на глаза попадаться. Что это у меня тютьюп, как и обувь, то, что на мне приличным словом не назовёшь. Мелькнуло, правда, мыслишко, что разбойнички-то с их барахлишком сейчас бы мне очень пригодились. Сначала выйти из ущелья нужно. Осмотреться. Подумать, куда и как дальше идти и что делать. Банальные вопросы, давно набившие все московину. Но нужно отдать им должное. Они самые насущные в подобном положении. Так что правы классики. Ой, как правы. Старший патруля спокойно выслушал доклад следопытов кивнул и скомандовал рейнджерам отход. А сам ещё немного постоял возле входа в ущелье, подставляя лицо холодному ветру, и только потом начал спускаться вниз, на равнину. Потянулся рукой к сумке, нащупал и достал переговорный амулет. Нужно доложить королю об уходе мальчишки. Наконец-то. Больше месяца несколько пятёрок присматривали издалека за наглым круглоголовым сменяя друг друга и стараясь ни в коем случае себя не обнаруживать. Хотя было подозрение, что каким-то образом он был в курсе их присутствия, иначе как объяснить тот факт, что человек умудрился ни разу не показаться им на глаза и всё время стороной обходил секрет, словно заранее знал, где именно они находятся. И еле слышно стукнул камешек за одним из валунов, и рейнджер насторожился, плавным движением мягко скольнул в сторону. Заскрепил плечами лук, остро отточенный наконечник стрелы брызнул солнечным зайчиком, хищно уставился в сторону звука. «Хм!» — чуть слышно кашлянул, — за камнем чей-то чужой голос. Впрочем, чужих тут по определению не могло быть. Свои все здесь, а это значит, хозяева гор пожаловали. Не знакомится, чё раз стукнул камешком, словно переступил там с ноги на ногу, или просто стукнул им овалун, Таким способом, обозначившись и привлекая к себе внимание. "Выходи!" приказал командир. Пятёрка действовала так, как учили, как подсказывал им свой собственный боевой опыт. После памятного всем рейнджерам уничтожения товарищей в сожжённом поселении на реке никому не хотелось повторять их судьбу. Стоило только раздастся первому стуку, как рейнджеры прыгнули в стороны, выбирая для себя подходящие позиции. «Выхожу, выхожу!» Из-за камня выступил гном, показал свои пустые руки. «Я один и без оружия. Ты же горен», — уточнил для порядка командир пятерки. Впрочем, ответов он и не ждал. Гном был довольно известной личностью. Он единственный из них брил бороду, поэтому опознавание прошло быстро. Ну и неприятности от него можно было не ждать. И командир дал своим отмашку, скомандовал отбой тревоги. Узнал? Довольная улыбка на всегда суровом лице гнома удивила эльфа. Но ещё больше удивил следующий вопрос. Скажи, человечек ушёл? Ушёл, подтвердил командир, только я не видел, чтобы вы тоже за ним присматривали. А мы не присматривали за ним, снова улыбнулся гном. И это тоже показалось эльфу очень странным, чтобы гном и улыбался эльфу второй раз. Нет, с этим человечком Точно что-то нечисто. — А вот за вами наблюдали, — добавил Горин и хитренько так подмигнул. — Издалека, с гор. — Поэтому вы нас и не замечали. Точно ушел? — Точно, точно! С неплохо скрытой досадой на самого себя утвердительно ответил командир. — Ох уж эти коротышки! Вечно строят из себя невесть кого! — Наконец-то! Теперь можно спокойно вздохнуть. И с этими непонятными словами гном в мгновении ока скрылся за своими валунами. Вот он был, и вот его уже нет. Только камешки в очередной раз чуслышно стукнули, и наступила тишина. Командир еще какое-то время постоял, прислушиваясь к окружающей его природе, чтобы под ногами коротышки из подгорного племени да какой-нибудь камень стукнул. Да быть такого не может! Наверняка этот хитрый гном таким образом о себе знать давал. Ладно. Посмотрел в сторону товарищей. Те только головами помотали. Ушёл гном под гору. И ещё раз ладно. Посмотрел на переговорный амулет в руке. Наконец-то всё связанное с этим непонятным человеком-странносте здесь сейчас и закончится. И решительно активировал связь. Места здесь мало-мальски знакомы. Ещё на пути сюда пусть и немного и недалеко, но искажённое Так что сразу знал, куда пойду после выхода из ущелья и где буду ночевать. Еды оставалось притык. Волноваться по этому поводу сегодня точно не стоило, и даже завтра ещё можно было спокойно остатками перебиться. А вот дальше? А дальше я уже отойду куда подальше от этих гор. Да и то надоели они мне за этот год до такой степени, что да видеть их больше не могу. И именно поэтому стараюсь все время к ним спиной поворачиваться. Голой задницей, если точнее. С разбойниками решил не связываться. И не потому, что испугался, просто… просто прошел мимо. Устал я разумных убивать. Пока устал. Два дня я просто удалялся от горной гряды куда подальше. Нет, не в сторону столицы, как можно было бы подумать. Нечего мне сейчас в городе делать. В школу прямо сейчас возвращаться точно не собираюсь. Это же снова придётся на занятия ходить каждый день причём. Ученики ещё глаза бы мои их не видели. Вот оно всё мне нужно, лучше я пока по буду на свободе по лесу покажу. Да и гардеробщик бы мне обновить как-нибудь помимо стычек с разбойным людом. Как? Да в какой-нибудь ближайшей деревушке эксперсперировать себе штанцы. Денег-то у меня нет. То, что было, то благополучным мешке и осталось. Кому-то явно повезет мой мешок найти. Остается только использовать себе во благо некое ремесло. Вспомнить два золотых правила из моего мира. Отнять и поделить. Ну а что? У меня перед глазами живой и убедительный пример есть. Эльфийская принцесска. Даже отпрыски благородных домов не чураются раз боя. А я чем хуже? Правильно, ничем. Да и в первый попавшийся двор я не полезу, и как это, это. Ну, пусть будет просто, девчонка. С ножом в горло к первому уже встречному мне на дороге бедологи никогда не подступлю. Я просто возьму лишнее на каком-нибудь богатом дворе, а таких я по дороге сюда видел немало. Осталось только благополучно дойти до этих самых богатых дворов, а в сторону столицы я чуть позже доверну штаны я себе добыл. Вот с обувью было сложнее. Да что там сложнее? Никак было с обувью. Почему-то никто не спешил выставить лишнюю пару во двор. Нехорошие здесь люди проживают, никакой заботы о ближнем. А у меня уже и подошвы на сапогах почти что не осталось. Износилась она до дыр. До того сточилась, что я каждый камешек на дороге, каждую веточку в лесу чувствую, словно босиком по земле иду. Портянки из старых штанин только и спасают, иначе бы ступни давно до мяса стёр. Да ладно, не всё так плохо. И от этой ветхой обувки умному человеку всегда польза есть. Какая? Ну, хоть какой-то новит имею. Не босяк гола ноги в конце-то концов. Опять же и комары не досаждают, не кусают. А комаров с началом лета вокруг расплодилось жуть. Как-то раньше я за ними такого зверения не замечал. С лёту в шкуру хоботом втыкаются, лишь бы до кровошки добраться, прямо вампира натуральное. Да, штанци я себе не просто так реквизировал, а сделал всё по-честному, оставил взамен приличнику сманище свежего мяса. Куш не знаю, добывают ли себе охотой и пропитание местные жители. Признаков подобного я пока что ни в одном дворе здесь не видел. Тут всё больше пашни, да огороды. Короче, посчитал, что замена будет равнозначной. Половина туши этого мне обы что. А там и время подошло возвращаться в город, и желание появилось вернуться к благам цивилизации. А то смотрю я на раз на себя как бы со стороны, и с каждым разом всё чаще себя с каким-нибудь маугли сравниваю. Шёл в сторону столицы, не спеша, останавливаясь то и дело на длительный отдых. Эх, куда мне торопиться? К выпускным экзаменам в школе я успею вернуться, а появляться там раньше времени совершенно не хочется и не то, что не хочется сейчас придумаю себе подходящую отмазку. Вау. Я столько знаний в себя умудрился впихнуть, что теперь мой организм просто так и требует передышки. Прошедший год за передышку считать, ну никак нельзя. Я же и здесь выкладывался на полную. Так что отдыхаю я только сейчас, а целый месяц просто восстанавливал потраченные силы. Что ж, что? О придумывать оправдания собственной лени у нас лучше всего получается. В столицу со стороны не знаю, макак называвшегося ближайшего к ней поселения, так и вошёл своих сточившихся дотлущенным пергамента с апошков в непонятной гаврошестых брюках и со свободными от отчаческого обременительного добра руками развалив полушуйку корзину, я благополучно выкинул ещё на подходе к городским воротам. Тут такого мусора на обочинах дороги целые кучи лежат, и никто его не убирает. Вот и явню свою посильную лепту. Никак нельзя мне от местных отличаться. Да и лепта оказалась не лептой. Даже столь потрёпанная корзина тут же кому-то пришлась по душе. Выхватили её буквально у меня из рук. Она и упасть на землю не успела. Подхватил её бомжеватого вида мужичок, с деловым видом покрутил в руках, осмотрел со всех сторон, только что не обнюхал и потащил куда-то в сторону. А я вошёл в город и первым делом направился в банк. Мне срочно нужны деньги. Без них мне ни в гостиницу не поселиться, ни еды прикупить, ни одежду сменить, а школа, школа пока подождёт. Дальше всё хорошо было, и деньги на счёте прибавились в нашем собственном статушке накопления добавились перечисленные гномами. Не обманули. Не зря я страдал и мучился. Так что к вечеру я чувствовал себя очень даже хорошо. Чисто вымытый, с аккуратной причёской, благоухающим местным парфюмом, в новых шмотках и обуви я занимал самый лучший номер в одной из центральных гостиниц. И плевать, что одни сутки здесь стоили как неделя в менее престижной. Сейчас я мог позволить себе подобные траты. Намеревался проваляться целый день, отсыпаясь и просто ничего не делая. Да не получилось. Просто не смог тупо валяться в кровати. Терпения не хватило. Сила воли есть, как говорят, а самой воли нет. И проснулся, вот что самое обидное. При первых лучах заглянувшего в окно солнца и всё, сна ни в одном глазу. Пришлось вставать, завтракать. В номере сидеть не было никакого резона поэтому все-таки решил заняться делами. Пошел в школу. — О, как звучит-то! Пошел в школу! Словно в первый раз в первый класс. На улице народ уже вовсю шныряет по каким-то своим делам. Стражники на перекрестке живописной пары стоят во всем своем бронированном великолепии. Переговариваются между собой, да по сторонам глазами зыркают. За порядком присматривают? Зачем же еще? А что за ним присматривать? С утра в городе дворники поработали, на улицах чистота. Пенсиушки ещё не проснулись, да и ночной народе свои дела закончил только-только на бокову, отцы паца завалился. Брошенный на меня короткий оценивающий взгляд одного из служителей закона пропустил мимо сознания. Стражник же насторожился, когда через квартал за собой слежку заметил. Случайным образом на перекрёстке по ещё той привычке оглянулся. Посмотрел налево, направо при переходе у улицы, и тут-то на ту самую парочку и обратил внимание. Ладно, до школы дошёл без приключений. Встретила меня в кабинете директора не то чтобы и радостно, скорее даже с явной грустинкой в глазах, с тоской по уплывающим из рук золотым. Поэтому и с распростёртыми объятиями никто не лез. Вы слушались, скривились и сунули носом в расписание занятий. Еще повезло, что все на уроках были. Никого из учеников не встретил. Господин Мерри Витт только поинтересовался, буду ли я участвовать в предстоящих выпускных экзаменах или предпочту еще год проучиться. Предпочел сдавать экзамены. Директор скривился, но отговаривать не стал. Ну а что? Деньги мной уплачены за весь период обучения. И как я буду учиться, моя забота. Могу ходить на занятия, могу не ходить. А экзамены я могу хоть до старости сдавать, лишь бы финансы позволяли. Сходил в библиотеку, записал на себя необходимые учебники, загрузился и потащился в гостиницу. Сегодня еще отдыхаю, книжки полистаю, ну а с завтрашнего утра приступлю к учебе в школе. Как бы не так. Вышел за ворота, оглянулся в поисках гужевого транспорта. Очень уж ноша оказалась тяжелой. На удивление по близости оказался и извозчик. Его я и подозвал, загрузил в пролётку тяжелённую стопку книг, назвал адрес гостиницы, свой номер и отправил его прочь. За сохранность книг не переживал. Кому эти учебники здесь нужны? Да и не принято здесь у извозчиков клиентов выбирать. А сам же явно здорово решил ещё погулять по городу, но свою беду, как оказалось, буквально на следующем же перекрёстке на углу заметил довершних стражников. Вот тут уж задёргался. Извозчика уже и след простыл, и никого вокруг ни одного человека на улице. Странно всё это, подозрительно как-то. И что делать? Возвращаться? Обернулся, а позади дорога уже перекрыта. Только не стражниками, а вроде бы как простыми гаражанами. Только это точно не гаражане. И впереди несколько человек уже успели улицу перегородить, растянулись от стены до стены, но пока на месте стоят, не двигаются в мою сторону. Понятно, почему не двигаются. Кто-то из них, явно старший, к этим стражникам подошел, спросил о чем-то, и они ему в ответ радостно так закивали и в мою сторону пальцами показали. Цапнули протянутый мешочек с золотишком, довольно оскалились и, не оборачиваясь, быстро убрались куда-то за угол. Что ж, все правильно, меня ловят. Только стража здесь каким боком причастна. Явно что-то противозаконное, если за меня золотишком плачено. Вот больше, чем уверен, что именно золотом. Но не серебром же! Явно я дороже серебра стою. Промить и думать не хочу, это уже перебором будет. Пока я оглядывался да раздумывал, кольцо вокруг меня начало сжиматься. А я что? Ой, ничего. На улице никого и до сих поры не было. А теперь вообще слово, ну всё, поумерло. Даже в окошках ни малейшего признака живой жизни. Как жители умудряются заранее чуять возможные неприятности и не высовываться за ворота, чуть деса да и только. На поясе только нож, больше ничего остро заточенного нет. Защита на месте, магия пока при мне, потихонечку сдвигаюсь к ближайшей тени. Сканер только этих показывает, и кроме них больше противников нет. И это хорошо а то ещё сверху с крыши кто-нибудь кинет сеть ловчую или магией при голубит. Лопатками о стену стукнулся, прижался поплотнее, так увереннее себя чувствую. Но «Ну, парень, не дури, давай просто поговорим, старший голос позвал. Ага, поговорим. За просто поболтать с стражником мешками денег не платят. Сестрёнка моя уже поговорили. Да и со мной подобная беседа даром для моего здоровья не прошла. На силу потом откачали. А тетушка? Так что мимо. Разговаривать с вами не собираюсь. И стоять на одном месте бараном, дожидаться, пока меня резать начнут, тоже не собираюсь. В обе стороны улицы ушел воздушный пресс. Расстояние до противника плевое. Поэтому почти сразу же здорово жахнуло. Да так громко. Такой сильный удар получился, что только пыль с мостовой в воздух поднялась. Заклубилась настолько густым облаком, что вообще ничего не видно стало. Атака моя с чужой защитой столкнулась. Ну и чья взяла? Вопрос сам собой в голове возник, пока я в сторону боком смещался. Не стоять же столбом около этого дома, где даже отступить некуда. А без маневра я легкая цель. Да и прицеливаться не нужно. Просто бей в моем направлении, и обязательно попадешь. Так что, пользуясь моментом, сдвигаясь в сторону... Правая ладонь скользит по глиняной стене забора и вдруг проваливается в пустоту. От неожиданности и испуга, а так уж ещё одним прессом врагов, и соображая, что и не пустота это вовсе, а калитка, арочный проём, вход во двор. Правда, калитка эта сейчас закрыта, но это же не помеха и до верха забора рукой подать в самом прямом смысле. Вовремя я с прежнего места убрался. Воздушный кулак чужака бьёт в стену летит во все стороны, сухая штукатурка, со стену сдрагивает махину дома. А я уже забрался наверх и оттуда с забора ударил вдаль улицы молнией. Успел ещё увидеть летящий навстречу из-в водяной плите, но тормозить не стал. Предпочёл пропустить это занятное зрелище и мягко спрыгнул во двор. То есть, хотел мягко спрыгнуть, а не получилось. Ледяная молния с другой стороны улицы Рухнул ли в моём направлении, и я просто свалился боком на утрамбованную до каменной твёрдости землю. Боли не почувствовал, да я ничего не почувствовал. Защита-то никуда не делась. Только успел засечь краем глаза ледяной росчерк мут забором, и тут же рванул с низкого старта в глубь двора. Набегу со всей дури, шмякнул раскрытой ладонью по крупу оказавшейся тут же лошади, заскочил на телегу, оттолкнулся и буквально взлетел на крышу сарая. Проскочил по кровле двумя длинными прыжками, умоляя, чтобы она выдержала и не провалилась. Перепрыгнул на следующий забор. Кошкой пробежался по его гребню, скатился вниз и оказался в следующем дворе. Шмякнулся на четыре кости, замер. За спиной стук копыт, грохот и возмущенное ржание лошади. Не завидую я тому, кто сейчас в, этом, в том тесном дворе окажется. Как же мне повезло на лошадку наткнуться. И как не повезло нападавшим, ну и хозяину того двора тоже. Но ну, точно. Ругань там поднялась громкая и настолько злобная, что меня передёрнуло. Сканер, скопление алых точек за забором заставляет бежать дальше. И я успешно покидаю очередной двор, а дальше выскакиваю на параллельную улицу, умудряясь избежать столкновения с какими-то замершими на месте прохожими и рыбу когти дальше и дальше через заборы и дворы, подальше отсюда. Ушел? Вряд ли. И куда мне сейчас? Пока раздумывал, погоня обозначилась. Следом за мной по заборам прыгает. А я у всех на виду сейчас нахожусь. Удар водяной плетью, отбиваю щитом. Тут же успеваю наложить корни на преследователей. А они в этот момент прыгают с забора. И мое заклинание ловит их в полете. Глина не камень. Как они грохнулись! Показалось или нет, но земля под ногами точно вздрогнула. Только рано я радовался. Получается, мои прессы и молнии на той улице никого не приголубили? И очередная группа преследователей это сразу же доказала. Толчок воздухом откидывает меня на стену очередного дома. Удержаться на ногах не получается, настолько мощным оказался удар. Но защита пока еще справляется. Кое-как отплевываясь от забившей рот и нос пыли, Теперь можно и приоткрыть глаза. И тут же откатился в сторону, одновременно на инстинктах отмахиваясь щитом от летящих мне ледяных стрел. Защита защитой, ну и дополнительный щит точно не помешает. Слишком неприятные воспоминания связаны у меня с этими самыми стрелами. Ох, и страшно. Мне да не чуть. Я уже далеко не тот совляк, который чуть бы не сдох от подобного магического воздействия на стене Эренбауэра. Теперь у меня и защита другая, и сил гораздо больше, и опыта. Опыт в этом деле самое главное после силы, конечно. Теперь я и сам могу точно такими же стрелами ответить и отбиться от них или вообще нейтрализовать заклинание. Только нельзя мне в ответ этими стрелами бить. Мне же в этом городе ещё жить. Звон по всей улице пошёл, когда ледяные стрелы в дом ударили, и сморозю землю под ними затянуло, и ими стены покрылись, холодно стало. Эревком в сторону, чтобы не попасть под действие заклинания, и тут же встречные корни наподставившегося противника. Они чего расслабляться? Думали, что ваши стрелы меня доконают? Увы! И в догонку прессан туда, во двор, по первой застрявшей группе а только на этот раз вложил в этот пресс столько сил, сколько мог смоку вложить, как по эльфам на пепелище. Простите меня, хозяева, за причиненный ущерб. Нет в том моей вины. Не я всё это начал. К стражникам все вопросы. А на сканере ни одной погашенной точки. Все живы. Что же, не из-за защиты такая мощная. Мой пресс даже эльфа не выдержал.